Глава 13. Хлебнувший фронтового лиха солдат ценит уют, пусть даже временный, в окопе или землянке. А если случилось такому солдату остановиться где-нибудь более чем на три дня, то можно не сомневаться, что обустроится он с максимальными удобствами. Тут и скворечники военно-полевых сортиров сами собой появятся, и чугунные печки, и от кухни запахнет гречневой кашей с тушенкой и луком. А в командирском блиндаже внезапно образуется кадушка с фикусом и с обязательными торчащими из земли папиросными окурками. Вот, кстати, загадка природы. Никто и никогда не видел, чтобы кто-то тушил там папиросы, но они обязательно появляются. Говорят, будто даже в генеральном штабе такое случается с пугающей регулярностью. На столе у командира роты пепельница и срезаны наискось гильзы трехдюймового снаряда. Рядом коробка с герцеговиной «Флор» и зажигалка. Угощайтесь, господа офицеры и прапорщики». Аполлинарий Григорьевич Куликовский отдернул протянутую было руку от дорогущих папирос и достал из кармана трубку. Оно и правильно. В блиндаже вместе с командирами дирижаблей и нижегородскими драгунами чуть ли не сорок человек, и на всех одной коробке не хватит. Именно Летунам и был задан следующий вопрос. «Что с ремонтом?» Уже знакомый красному подполковник с голубой выпушкой на форме на Бекеше нервно дернул щекой и смял мундштук папиросы. «Плохо с ремонтом, Павел Алексеевич. Нам бы еще недельку, и девять дирижаблей из 16 поставим в строй. Полный ход не дадут, но восемьдесят километров в час. А сегодня?» «Сегодня только один, да и то не могу дать гарантии, что он будет способен проштурмовать маршевые колонны китайцев или их лагерь». «Вы же, Павел Алексеевич, скорострельные пушки не вернете?» «Пулеметы тоже не отдам», — кивнул Ротмистров. «Их только вчера вечером на позиции с превеликим трудом перетащили». «Вот про позиции я и хотел сказать». Подполковник бросил в пепельницу испорченную папиросу и взял из коробки новую. «Вы можете гарантировать, что китайцы будут колотиться башкой в нашу линию обороны, а не обойдут ее стороной?» Какой смысл переть на пулеметы через минные поля, если можно сместить направление удара? Как показывает карта, в десяти километрах восточнее есть удобная для прохода долина, и ничто не помешает. «Как это ничто?» — перебил подполковник ротмистр Жуков. «А приказ императора? Вы, Леонтий Сергеевич, никогда не сталкивались с китайцами, кроме как в ресторане «Харбин»?» «Какое это имеет значение, Георгий Константинович?» «Очень даже большое», — усмехнулся Жуков. «Вот вы готовы пожертвовать жизнью ради выполнения приказа его императорского величества?» «Разумеется, ведь я давал присягу». «А устав?» «Что устав?» «В нем указано, что при всей вашей готовности отдать жизнь за веру царя и Отечества гораздо предпочтительнее, если это сделают наши противники». «И все равно не понимаю вас, Георгий Константинович» признался подполковник. «Воля императора заменяет китайцам устав и все остальное, включая собственные мозги», догадался прапорщик Куликовский. «Именно так», кивнул рот мистер Жуков. «Любая коррекция планов будет являться нарушением приказа императора, и на это вряд ли кто пойдет. Так что будут колотиться головой в наши позиции, как миленькие, и никуда не денутся. Я не застал русско-японскую войну». Но, может быть, кто-то помнит атаку на пулеметы Порт-Артура? Среди собравшихся в штабном блиндаже таких не нашлось, но из учебников истории Красный хорошо знал, чем закончилась та атака. Тогда 120 тысяч японских солдат убились об оборону русского полка, и генералу Ноги даже мысль не пришла о возможности отдать приказ на отступление. Кстати, после большой волны, смывшей Японию в Тихий океан и остановившей войну, Этот генерал был повешен по приговору военно-полевого суда именно за бессмысленные потери. Почему у китайцев должно быть иначе? «Василий Иосифович, что скажете?» Капитан Ротмистров вопросительно посмотрел на Красного. «Вы же у нас специалист по китайцам?» «Я?» – удивился Василий. «Вы единственный, кто с ними уже повоевал?» «Разведку боем вряд ли можно назвать полноценными боевыми действиями» ревниво заметил прапорщик Куликовский. «Подождите со своим мнением, господин прапорщик!» — одернул Куликовского рот мистер Жуков. «Давайте сначала выслушаем офицеров, а потом уже вам дадим слово». Древняя шутка про прапорщиков и офицеров, практически ровесница мамонтов, сбила полинария Григорьевича, как утку на взлете, заставив пробормотать невнятное. «Да, конечно же, Георгий Константинович!» Жуков кивнул. «Спасибо за понимание, господин прапорщик. Вы не будете возражать, если мы выслушаем Василия Иосифовича». Куликовский смутился и потерялся в полутьме блиндажа, освещенного одной лишь вечной эфирной лампой. «И все же я сомневаюсь, господин подпоручик, что ваше изделие долетит до Петербурга». Ротный священник перекрестился и трижды сплюнул через левое плечо. При этом он старался не смотреть на стол, где размещалось изобретенное красным средство экстренной связи с командованием. «И вообще, это за гранью добра и зла!» Капитан Ротмистров нахмурился. «А тебя, Михаил Иванович, позвали не для чтения лекции о морали. Ты в армии или где? Сказано осветить конструкцию, так освещай и не, выё... не выёживайся, да... Что Европа скажет, нас не интересует!» «Теперь они должны беспокоиться нашими высказываниями». «Я не против, но...» «А если не против, то хватай кадила и вперед!» В блиндаже, кроме командира роты, отца Михаила, подпоручика Красного и ротмистра Жукова, частично присутствовал китайский генерал Сан Чжун Фа. В буквальном смысле частично. Только голова, захваченная в ходе вчерашней магической разведки. Вот она и служила предметом спора». А чего спорить, если радисты в один голос заявляют о невозможности установить связь даже с радиолюбительскими радиостанциями, не говоря уже о армейских? Что-то там у них неправильное с прохождением радиоволн, малой мощностью передатчика и отражением сигнала от гор. Слышат всех хорошо, а что-нибудь передать не получается. Тогда Вася и предложил послать гонца к командованию. Доставить говорящее письмо авиапочтой, так сказать. А что? Голова на морозе хорошо сохранилась, мозги после допроса не повреждены, всего-то и нужно закрепить ее на выдранной из дирижабля вспомогательной антигравитационной пластине небольшого размера и провести испытания. Правда, сам принцип полета непонятен, но при стреловидной форме ушей где-то 800 км в час дает. Единственный недостаток – голова не может летать на больших высотах. Да и черт с ним, авось не собьют малоразмерную цель. Зачем эту конструкцию нужно было освещать, Василий сам не знал. Просто показалось, что так будет правильно. Да и для самоуспокоения, все же изделие получилось не самое надежное, и запас прочности ему не повредит. Магия, она же наука, а чудесами как раз заведует религия. Этой голове, кроме голосового сообщения, еще несколько пакетов с бумагами тащить, причем два из них с обещанными докладами. Получил приказ предоставить их в двухнедельный срок или в десятидневный, да неважно. А после запуска магического некрокурьера получился сюрприз. К позициям вышли китайские парламентеры с белым флагом. Естественно, вышли не сразу. Первая группа переговорщиков в полном составе полегла на минном поле, вторая группа осталась там же, за ней третья, четвертая и пятая. Лишь шестая добралась, Да и то потому, что китайцы старались держаться протаренного неудачливыми предшественниками узкого трехметрового коридора, обозначенного трупами и воронками. «Подпоручик, ты китайскую грамоту знаешь?» — спросил капитан Ротмистров. «Шесть диалектов разговорной речи», — признался Красный. «И читать могу. Вот с рисованием иероглифов пока плохо получается. Там кроме знания еще привычка нужна». «Сай, идиот!» — кивнул командир роты. «Пойдешь с нами, переводчиком?» «Глянем вражине в глаза», — коротко засмеялся рот мистер Жуков. «Если соизволите совет, Павел Алексеевич?» «Да». «По китайским традициям, таким большим начальником, как вы с Георгием Константиновичем, не стоит встречаться с какими-то там парламентерами. Ваш уровень от генерала и выше. А если пойдете на разговор, то признаете свою ничтожность. Вот как-то так или что-то в этом роде». «Китайские церемонии, мать их. Они самые!» «А ведь подпоручик прав», — согласился Жуков. «Сам посуди, Паша. Ты у нас целый капитан Лейбгвардии». «И что?» «Выше тебя только звезды и горы», — засмеялся Ротмистров. «А вот это вряд ли», — вернул улыбку Жуков. «Горы тебе по... Хм, по колено, скажем так, ну или чуток выше». «Тогда ты иди». «Вам тоже нельзя, Георгий Константинович», — мотнул головой Красный. «Лучше Куликовского возьму». «Подпоручик в переводчиках у прапорщика?» «Прапорщик в оруженосцах у подпоручика». «В принципе, разумно», — согласился капитан. «Только сомневаюсь, что он справится». «Да ладно вам, Павел Алексеевич. Куликовский неплохой офицер», — заступился за сослуживца Красный. «Он только снаружи выглядит напыщенным болваном, а так...» «Знаток душ человеческих», — опять засмеялся Жуков. «Что скажешь, Павел Алексеевич?» «Да пусть идут вдвоем», — махнул рукой Ротмистров. «В самом деле, не почину нам с хунхузами разговаривать». Георгий Константинович зря надеялся, и никуда никому заглянуть не получилось. Китайцы кланялись, как заводные игрушки, и смотрели себе под ноги, а у единственного, кто не отводил взгляд, Глаза на заплывшем лице казались прорезанными болотной осокой. Хоть заглядывай, хоть не заглядывай, все равно ничего не увидишь. Судя по упитанности, минимум полковник, но на генерала весом пока не тянет. Вот почему у них так, чем жирнее, тем выше звание. Красный и Куликовский остановились в пяти шагах от кланяющихся парламентеров. Василий прошептал, почти не разжимая губ. Как и договаривались, Поля, молчи с умным видом. На такое фамильярное обращение, ограничащее с оскорблением, Аполлинарий Григорьевич злобно фыркнул и побагровел. Вот это именно то, что нужно для начала разговора. Но сам Красный говорить или задавать какие-то вопросы не торопился. Хоть и не курил никогда, но лениво достал из кармана затребованную уродного командира коробку герцоговины «Флор», постучал папиросой по ногтю большого пальца, выбивая табачные крошки – и с вопросительным недоумением посмотрел на толстяка. Тот правильно все понял, и, исчезнув в одном месте, возник перед Василием с зажженной спичкой, неведомо каким образом оказавшийся в его руке. Хороший китаец, правильный китаец, и даже рука со спичкой почти не дрожит. Вася пыхнул густым папиросным дымом, не затягиваясь, и поморщился от неприятного привкуса. И, разумеется, был неправильно понят. Толстяк отбросил спичку и низко поклонился. «Угодно ли будет господину выслушать вызвавшего его гнев этого недостойного Хуаго Фена?» Переводчик из-за его плеча продублировал. «Этот Гой, господин подпоручик, спрашивает разрешения сделать предложение, от которого вы не сможете отказаться». Красный решил не афишировать знание китайского языка и кивнул. «Эрифтов. добрый вечер «И что за гешефт хочет сделать ваш начальник?» Кажется, Толстяк понимал русский язык, потому что затарахтел, не дожидаясь перевода. «Господин, от имени генерала Ван Цзинвэя этот недостойный полковник Хуа Го Фэн покорнейше просит вас объявить провинцию Синьцзян территорией Российской империи сроком на четыре часа». «Зачем вам это нужно?» От неожиданного предложения Василий забыл о решении скрывать знания китайского языка. «Для исполнения воли нашего императора, господин!» «Воля вашего императора заключается в передаче нам целой провинции?» «Всего на четыре часа, о чем мы готовы подписать договор?» «Не понимаю». «Но это же очень просто, господин!» И после короткого получасового объяснения Василий нашел, что в бредовом предложении китайского генерала есть некоторая талика здравого смысла. Клятва, данная китайскому императору его подданными, требует беспрекословного подчинения приказам и подкреплена магической удавкой. Проще говоря, армия генерала Ван Зинвэя получила приказ атаковать российскую территорию и в случае неисполнения офицерскому составу дивизии грозит летальный исход. А вот если господин подпоручик похлопочет перед начальством о временном переходе провинции Синьцзян, «Нашу благодарность, господин, можно будет потрогать руками, пересчитать и переложить в кошельки». «Все это хорошо», — кивнул Красный. «Но что нам мешает отказаться и просто подождать вашей смерти?» «Она наступит не сразу, господин», — опять поклонился Толстяк. «И ваши боеприпасы закончатся раньше, чем наши солдаты». «Угрожаете?» — удивился Василий. «В таком случае нам больше не о чем говорить». Прошу простить этого недостойного Хуа Го за дерзость, господин, но вы неправильно поняли наше предложение. Генерал Ван Зинвэй нижайше просит произвести наступление на ваши позиции с 17.00 до 17.05 по местному времени, после чего войска будут отведены на исходные рубежи и начнут готовиться к почетной капитуляции. В благодарность за разрешение на наступление вам будет выдан настоящий английский полковник, «Представляете, этот негодяй незаконно находится на территории Российской империи, тем самым нарушая указ божественного императора Иосифа!» «Полковник? И целый взвод охраны при нем!» «Зачем нам целый взвод?» «Понял, господин, мы принесем только головы!» «Зачем нам их головы?» «Нет, это лишнее!» «Соглашайтесь, Василий Иосифович!» попросил доселе молчавший прапорщик Куликовский. «Они очень даже нужны!» «Зачем они вам, Аполлинарий Григорьевич?» «Матушке письмо напишу. Вы же не откажетесь помочь его переслать?» «Вы хотите отправить матери отрезанную голову?» «А что такого?» — в свою очередь удивился Куликовский. «Если на ней будет форменный головной убор английской армии, то все в правилах приличия». «Да, но отрезанная голова ничуть не страшнее моего батюшки с глубокого похмелья. Так я могу на вас рассчитывать, Василий Иосифович». «При всем уважении к вашей семье, Аполлинарий Григорьевич, вынужден отказать. Мы не варвары, в отличие от...» Толстяк смиренно дождался, пока русский офицер закончит разговор, и только потом с обязательным поклоном спросил. «Этот недостойный Хуагофен может сообщить своему генералу о положительном решении?» Василий подумал и пожал плечами. «Пожалуй, атаку в обозначенное время мы вам можем разрешить» а все остальное обсудим по ее результатам». И добавил для переводчика. «А вас я попрошу остаться». Генерал Ван Зинвей с философским спокойствием истинного конфуцианца смотрел на беснующегося англичанина и делал вид, будто так оно и нужно. Эка невидаль, орущий и брызгающий слюной английский полковник. «Генерал, почему вы до сих пор стоите на месте?» «Я сижу, господин». Ван Зинвей поправил подушку. «Я про ваших солдат». «У меня нет солдат, господин». «Теперь это ваши солдаты». Китаец вынул из-за отворота форменного халата, свернутый в трубочку договор, и помахал им перед длинным носом сэра Уильяма. «Вы, господин, изволили купить их?» «Да, я их купил и отдал приказ перейти в наступление». «Нижайше прошу меня простить, господин, но вы заплатили за их жизни, а не за право командовать». На мгновение полковник Лоуренс застыл в недоумении, но потом заорал еще громче. «Их жизни в моих руках, генерал! Я могу их всех повесить!» «Можете, господин!» Ван зинвэй поклонился, не вставая с шелковых подушек. «Не желаете приобрести хорошие пеньковые веревки по два шиллинга за ярд? Это достойная цена, господин. А при оптовой закупке, возможно, скидка. К дьяволу скидки!» «И веревки тоже к дьяволу! Меня больше интересует, когда ваши обезьяны перейдут в наступление!» «Это ваши обезьяны, господин!» «Хорошо, это мои!» — согласился сэр Уильям. «Что вы там говорили о праве отдавать приказы?» «Его нет в договоре, господин!» Генерал не забывал кланяться при каждом слове. «Но вы можете доплатить, и мы внесем дополнение!» «Сколько!» — смирился с судьбой полковник. «Но хочу предупредить!» что серебряных шиллингов больше нет. Меня устроят гинеи и даже саверены, господин. Чеком тоже можно. Вот как. Обстоятельства изменились, господин, но чеком в два раза дороже. Так сколько? Сэр Уильям достал из кармана чековую книжку и вечное перо. Пяти тысяч фунтов хватит? Китаец щелкнул крышкой золотых часов. Десять тысяч, господин и ровно в пять часов вечера войска перейдут в наступление. Полковник тяжело вздохнул и проставил в чеке нужную сумму. В конце концов, его всегда можно отозвать. В этих чертовых горах нет банков, и толстой обезьяне негде обналичить. А потом... Покойники вообще ничего не могут обналичить. Любой Томми из взвода охраны с удовольствием и бесплатно перережет глотку жирному торгашу, купившему генеральское звание на рынке в Нанкине. Там таких генералов по три десятка в каждой опиума курильне. Надеюсь, больше никаких препятствий для начала наступления нет». Сэр Уильям внес изменения в свой экземпляр договора и протянул бумагу китайцу. «Никаких, господин». Ван Зинвей расплылся в довольной улыбке. «После оплаты императорской пошлины на безналичный расчет договор вступает в силу в полном объеме». «Какая к дьяволу пошлина?» «Императорская, господин». «Откуда она взялась?» «Она всегда была, но так как в прошлый раз вы заплатили серебром...» «Черт бы вас побрал вместе с вашим императором!» Сэр Уильям снова раскрыл чековую книжку и задал привычный вопрос. «Сколько?» «Пятьдесят процентов от суммы сделки». «А потом еще пятьдесят от суммы пошлины». преклоняясь перед вашей мудростью, господин». Полковник грязно выругался и выписал чек сразу на 10 тысяч. «Если вы опять заведете разговор про деньги, я лично прострелю вашу тупую башку, генерал». «Не извольте беспокоиться, господин». Ван Зинвей спрятал чек где-то в глубинах необъятного форменного халата. «Наступление начнется ровно в пять часов вечера». И китайский генерал не подвел, сдержал данное сэру ему обещание. Ровно за десять минут до назначенного времени зарокотали барабаны, завыли трубы, и неровные шеренги пришли в движение. В первых рядах низкорослые копейщики и альбардисты, готовые принять на себя первый, самый губительный удар обороняющихся. За ними аркебузиры с зажатыми в зубах тлеющими фитилями. Потом многочисленные мечники. Им выпадет честь пройти по телам павших, и в рукопашной схватке уничтожить истратившего боеприпасы противника. Освещённое веками воинское искусство, не утратившее актуальности даже в эпоху огнестрельного оружия. Ещё сам Конфуций говорил, «Трупами больших батальонов всегда можно завалить сидящего на берегу реки врага». «Желаете лично возглавить ваши доблестные дивизии Генерал Ван Зинвэй рукоятью вперёд подал сэру Уильяму длинный тонкий меч, украшенный разноцветными шелковыми кистями, но, увидев напряженное лицо полковника, поспешил уточнить. «Это бесплатно, господин». «Совсем бесплатно», — не поверил полковник, но протянул руку к древнему оружию. «Точно такой же меч, но хуже качеством, шесть лет назад был продан с аукциона в Лондоне за восемь тысяч геней. Неплохое вложение капитала». «И беспошлины в пользу вашего императора?» «Господин». Этим мечом в древние времена убили самого Манаса Великодушного, и с тех пор он может принадлежать только великим героям. Вы же герой, господин? Несомненно, кивнулся Руильям и осторожно взялся за рукоять, обтянутую шершавой кожей неизвестного животного. Тут же через ладонь хлынула чистая и пьянящая магическая энергия, от которой закружилась голова. Но полковник справился с головокружением и гордо расправил плечи. «Да, я герой. Я всех убью». «Господин, не нужно убивать всех. Достаточно будет, если ваши храбрые солдаты немного подгонят этих трусливых обезьян». «Правильно», — согласился сэр Уильям и повернулся к своей охране. «Слышали? Примкните штыки и убейте каждого, кто посмеет остановиться. Я сам вас поведу. Вперед, чудо-богатыри!» «Плагиатор». Генерал Ван Зинвэй вышел из шатра, проводил взглядом убегающего полковника и опять щелкнул крышкой часов. До конца наступления осталось три, а нет, уже две с половиной минуты. Успеют первые ряды дойти до минных полей перед русскими позициями? Полторы минуты? Тридцать секунд? Ага, не дошли. Душераздирающе заголосили сигнальные трубы, и барабаны сменили мерный рокот на заполошную дробь. С позиции русских егерей, как и было обещано, не прозвучало ни одного выстрела. Вот с этими длинноносыми варварами можно вести дела без опасения потерять лицо. А что это там? Ага. Английский полковник выкрикнул что-то злое, и сорвавшиеся с высоко поднятого меча ветвистые молнии Ударили по солдатам в отвратительных мундирах болотного цвета. Поддельные, кстати, англичане. Настоящие должны быть в красном, как дедушка Ляо рассказывал. А дедушке Ляо нужно верить. После выпущенных молний легендарный меч опал, как вялый... Нет, он стал похож на страшного удава из южных джунглей, в чьих мощных объятиях трещат кости жертвы. На то он и легендарный... Только у глупых западных демонов не хватает терпения дослушать легенду до конца. Все спешат куда-то, торопятся. Да, правильная мысль. Нужно и самому поторопиться, чтобы полковник успел подписать еще несколько чеков. Зачем ему фунты в русском плену? В России рубли, а не фунты или генеи. Полковник Хуа. Да, мой генерал. Обыщите палатки английских дикарей, а потом снова отправляйтесь на переговоры. «И все, мой генерал? А что вам еще нужно?» «Мне нужно знать, как поступить с найденными ценностями». «Найденное поделим в соответствии с заслугами и званием». «Поровну?» «На троих. Не забывайте про долю полковника Мойша Ивана». «А вы, мой генерал?» «Хочу поговорить с сэром Уильямом». «Вы сделаете ему предложение, от которого он не сможет отказаться?» «Тьфу на вас, полковник! У меня две жены и четыре наложницы». «Выполняйте приказания! Слушаюсь, мой генерал!» Ван махнул рукой, отгоняя жадного и назойливого начальника штаба и распорядился привести англичанина. «Деньги деньгами, но не самому же к нему идти!»